Глава 15 Увы, но боюсь, помочь я вам не смогу. Дельмар только руками развела, а Иван снова закрыл книгу и застыл, ожидая наших дальнейших действий. Но почему? Искренне удивилась я. Вы же знаете Джарганский. В том-то и дело, что книга написана на более древнем Джарганском. Им я, увы, не владею, «Иначе давно бы прочла все книги, которые вы нашли в сундуке», — ответила Лира и вздохнула. «И никто в крепости вам не поможет. У Воронцова есть несколько офицеров, знающих поверхностный язык, но здесь более старая его форма». «А Джурич?» — спросила Катерина. «Капитан Джурич может знать?» Лира пожала плечами. «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Но попробовать можно». Она подняла взгляд и посмотрела на меня. «Туманова, вам не кажется, что пришло время вернуть капитану его плащ и заодно поговорить по поводу находки?» – предложила она. Я на миг отвела взгляд. Да, плащ я до сих пор не вернула. Очень некрасиво с моей стороны. Забыла. Вот так просто взяла и забыла. Сначала этот разговор с Марком, потом библиотека. Мысль о том, чтобы найти капитана и вернуть ему плащ, пришла лишь теперь, после слов старшей целительницы а ведь Джуричу было предписано покидать пределы крепости. Оставалось лишь надеяться, что этот плащ у него не в единственном экземпляре, иначе будет совсем стыдно. «Туманова, возьмите книгу и ступайте к капитану. Стражники вас проведут». «А где мне его искать?» – спросила я. К моему удивлению, ответил Влас, один из стражников и людей горца. «Капитан в это время должен обходить стену вместе с главнокомандующим, затем они проверяют казармы, и должны будут вернуться в крепость. Я кивнула. «Полагаю, капитан Джурич уже скоро будет в крепости», продолжил говорить мужчина. «Вам стоит дождаться его возвращения, слишком уж хрупка найденная книга». «Да», вынуждена была согласиться. «К тому же у меня еще оставалось одно небольшое дело, которое я непременно хотела выполнить. А потому, договорившись с Власом о том, что он зайдет ко мне через полчаса, отправилась в общую спальню, осторожно держа книгу в руках и мечтая о том, чтобы она просто не рассыпалась в ничто. Книга выдержала, уже в комнате, положив ее на стол, поставила рядом стул и села, рассматривая находку и перебирая в памяти подходящее заклинание, чтобы хоть немного укрепить древние страницы. Потратив несколько минут, порадовалась тому, что все же отдавала много времени учебе в академии, не отвлекаясь на глупости. Тогда я была уверена в том, что у меня уже все состоялось в этой жизни, что сразу после завершения учебы я выйду замуж и буду счастлива в браке с тем, кого, как полагала, полюбила. Все на деле оказалось не так, как хотелось, зато я знала больше, чем другие девушки с моего курса. И вот знания в кое-то веки пригодились. Протянув ладони над потрепанной временем и отвратительными условиями хранения книгой, шепнула несколько слов. Сила преобразовалась и полилась на страницы, уплотняя их и в каком-то роде исцеляя от тлена. «Отлично!» – произнесла, глядя на дело рук своих. Затем поднялась на ноги, отряхнула ладони, сбрасывая усталость, и развернулась к плащу, который висел рядом с камином. Эту вещь необходимо вернуть ее хозяину. Я подошла ближе, оглядела плащ. Какой же он был длинный и теплый! Отчего-то невольно поёжилась, вспомнив, как его набросил мне на плечи Джурич. А ведь мне было приятно его внимание. Тут уж стоило признаться себе самой, что это так. Что-то в нём меня привлекало. Нет, это была не внешность, а нечто большее. Пришлось потратить ещё немного магии, чтобы очистить подол плаща и придать меху на капюшоне приличный вид. Зато я осталась довольна тем, что сделала, а потому, когда в дверь постучали, направилась открывать, ощущая на губах странную улыбку. Довольную, да нельзя. Вопреки ожиданиям, на пороге оказался Игнат. Опустив руки на талию, парень с ухмылкой взглянул на меня и, подбоченившись, спросил. «Что это мы так счастливо улыбаемся, а, княжна?» «Тебя увидела», — ответила ему в тон. «Даже приятно слышать такой ответ, хотя и понимаю, что ведь врёшь». Он осторожно заглянул внутрь, но не вошёл, лишь сказал. — А тут у вас уютно и тепло. — Да, — ответила целителю и внезапно ощутила, как неприятно зачесалась ладонь. С чего бы это подумала и потревожила зудящее место? — Что привело в скромную обитель такого выдающегося целителя? — спросила, шутя, но парень ответить не успел. В тишине коридора раздались тихие шаги, и мгновение спустя в поле зрения появился влас. Госпожа Туманова! — вежливо обратился ко мне боевик. «Я пришёл, как и договаривались. Сразу хочу сказать, что капитан Джурич уже в крепости, поэтому я готов проводить вас к нему». Кивнув, произнесла. «Одну минуту!» и бросилась в комнату, чтобы взять плащ и книгу. Первый перебросила через плечо и ахнула от тяжести одежды. Влас, заметив мои неудобства, тут же вошёл в комнату и взял плащ в руки, оставив мне самое лёгкое – нести книгу. «Вижу, вы уходите!» Игнат посторонился, выпуская нас из комнаты. «Встретимся за ужином», — ответила быстро парню и направилась следом за боевиком, позволив Игнату закрыть за собой дверь. Обход крепостной стены ничего не выявил. Все оставалось на своих местах. Короткий миг, когда тучи разошлись и выпустили на небосклон яркое солнце, Закончился, и снова сплошной стеной повалил снег, укрывавший покрывалом все вокруг. Впрочем, менее всего горца удивляла погода. Привыкший к постоянным холодам и короткому месяцу лета, Джурич едва ли обращал внимание на подобные перемены. Да и голову его сейчас занимали совсем другие мысли. «Где твой плащ, Горн? спросил Воронцов, когда они уже спускались вниз по каменной затяжной лестнице. Джурич с усмешкой пожал широкими плечами, ощутив, как ткань старого плаща, замены его собственному, натянулась почти до треска. — Одолжил тому, кому было нужнее, — коротко ответил мужчина, и Воронцов лишь хмыкнул, услышав такие слова. Внизу во дворе их ждали лейтенант Ожегов и сержант Мирный. Оба вытянулись по струнке, едва взгляд главнокомандующего крепостью упал на их фигуры. — Ступайте под навес! — Велел Воронцов, и мужчины спрятались от завывания поднявшегося ветра и от снега, падавшего уже не красивыми кристаллами снежинок, а целыми комьями. «Разрешите отрапортовать?» – спросил Ожегов. «Разрешаю!» – ответил Юрий, и мужчина, прижав ладонь к груди поверх тяжелого плаща, уже пропитанного снегом и отяжелевшего от влаги, произнес. «Беглецу джарганцу удалось уйти и замести следы, нам помешала погода». «Он не мог уйти далеко!» – буркнул Воронцов. «Это настоящее самоубийство в такую бурю!» Мужчина поднял голову и посмотрел на небо, темневшее просто на глазах. Тучи становились тяжелыми и сизыми, предвещая небывалый снегопад, а ветер набирал силу, подвывая в вышине, там, где дрожал длинный флаг, хлопая от яростных порывов. «Я принял решение отказаться от дальнейшего преследования», – продолжил Ожегов. «Правильно поступили, лейтенант», — тихо заметил Джурич. «Как только непогода уляжется, возьмёте магов и продолжите поиски с того места, где остановились», — велел мрачно главнокомандующий, и Ожегов согласно кивнув, отступил прочь. «Теперь вы, мирный», — вздохнул Воронцов. «Мы осмотрели крепость, следов надерлата не обнаружено», — быстро отрапортовал мужчина. Следы, оставленные на снегу перед загоном, исчезают у стены башни. Внутри его тоже не оказалось. Воронцов повернул голову и посмотрел на горца. «Как думаешь, он мог уйти за пределы крепости?» – спросил тихо. «Думаю, мог. Холода эта тварь не боится», – ответил Горан. «В крепости ей уже неспокойно. Оно достаточно разумно, чтобы понять, его ищут. А значит, крепость – ненадежное укрытие». Главнокомандующий вздохнул. «Ступайте в казармы, отдохните и переоденьтесь», – велел он офицером, а затем направился через двор в сторону входа в крепость. Джурич последовал за ним. «Что будем делать? Есть идеи? Совет?» Уже за порогом, где царили относительные тишина и покой, обратился Воронцов к своему спутнику. «Не откажусь ни от первого, ни от второго». Горан пожал плечами, на ходу стягивая тесный плащ. — Идеи есть, но пока они так и остаются лишь идеями. — Тогда будь добр, поделись, — велел Юрий. Мужчины направились к лестнице, чтобы подняться в кабинет к Воронцову, когда на лестнице, спускаясь к ним навстречу, появилась практикантка Туманова в сопровождении Власа, одного из магов Джурича. Воронцов замер, изогнув вопросительно бровь и рассматривая девушку, ускорившую шаг. Затем покосился на ее спутника, тащившего на плече тяжелый и так знакомый плащ. Левой рукой влас придерживал одежду своего капитана, в то время как правая лежала на рукояти меча. «А вот и плащ!» — еле слышно проговорил Воронцов. Джурич сделал вид, что не услышал эти слова. «Господин командующий, капитан Джурич!» Туманова остановилась на ступеньку выше и, опустив голову, прижала правую ладонь к груди в области сердца в то время как в правой держала какую-то книгу. «И почему меня не оставляет твердая уверенность в том, что вы нашли нечто полезное и интересное, а, практикантка Туманова?» – спросил Юрий Воронцов, после чего добавил короткое и почти небрежное. «Вольно!» Она вскинула голову и тут же продемонстрировала книгу. «Да, господин главнокомандующий», – голос девушки прозвучал бодро. «Мы нашли нечто интересное», – сказала она но не стала спешить раскрыть книгу. «Что там?» – спросил Воронцов. «Дело в том, что книга написана, как мы полагаем, на древнем джарганском. Госпожа Лира, к которой я обратилась сразу же, как только нашла книгу, сказала, что данный язык ей не знаком. Она учила современный джарганский. А там, в книге, возможно, содержится важная информация. Мы нашли изображение Надерлата. Думаю, очень важно перевести текст, если только капитан Джурич знает древний джарганский». Она с надеждой взглянула на Горона. Тот, в свою очередь, поднялся на ступеньку выше и потянулся к книге. «Осторожнее!» – воскликнула девушка. «Книга на ладан дышит. Я попыталась восстановить ее магией, но смогла лишь закрепить страницы от разрушения, и все же с книгой надо обращаться как можно более осторожно». Горец внимательно посмотрел на ее напряженное лицо и усмехнулся. «Пойдемте в мой кабинет!» Немного устало проговорил главнокомандующий. Из-за непогоды и темных облаков, затянувших небо плотной пеленой, казалось, что наступил вечер, и в кабинете Воронцова стало темно. Поэтому командующий собственноручно зажег в кабинете свечи, прежде чем мы приступили к изучению находки. Джурич притянул к столу стулья и, не дожидаясь приглашения хозяина кабинета, занял самое удобное место, разместив книгу так, чтобы свет от свечи падал на потемневшие страницы. Я встала у стола, прижавшись бедром к углу, И застыла, глядя, как с огромной осторожностью капитан переворачивает страницы, прикасаясь к ним даже не пальцами, а магией. Невольно залюбовавшись длинными пальцами горца, я вдруг поняла, насколько он умело владеет своей силой. Для того, чтобы действовать так тонко, нужно было просто слиться со своей магией воедино. Я вот, к примеру, так не умела, и теперь сама себе казалась слоном в посудной лавке. Впрочем, все приходит с опытом, «Возможно, мне тоже удастся в будущем так же овладеть своими возможностями мага». Задумавшись, почти не заметила, как за моей спиной возник Воронцов. Склонившись чуть ниже, он посмотрел на книгу и спросил, обращаясь к капитану. «Ну, есть там что-то полезное?» Джурич пожал плечами и перевернул еще страницу, открыв книгу как раз на изображении Надерлата. «Вы можете прочесть древний Джарганский?» спросила я тихо, обращаясь к горцу. «Горан может все! У него достойное образование!» — хмыкнул главнокомандующий и, обогнув свой письменный стол, занял место во главе, облокотившись на столешницу и взирая только на одного горана. Джурич сдвинул брови, снова перелиснул страницу и спустя почти минуту отодвинулся, откинувшись назад на спинку стула. «Но...» — требовательно проговорил Юрий Воронцов. «Книга оказалась полезной», — уточнила я. Мне, как и командующему, не терпелось узнать итог и пользу этой находки. Капитан покосился на меня, ответив. «Вы бы присели, практикантка Туманова, в ногах правды нет». «Не могу», — ответила честно. «Волнуюсь, господин капитан». «И вероятнее всего вы правы, что волнуетесь, Туманова», — хмуро произнес горец. Воронцов вытянул руку и пробарабанил пальцами по деревянной поверхности. «Твой ответ настораживает». Джурич взмахом руки плавно закрыл книгу и тоже поднялся на ноги. Мужчина прошелся от стола к окну и, обернувшись, проговорил. «Книга оказалась полезной. Я так понимаю, у нас неприятности. Надерлат умеет принимать чужие облики, так что, может быть, он сейчас находится в крепости под чужой личиной». Я охнула, а Воронцов резко сжал пальцы в кулак. «А в этой книге написано, как найти тварь в ее новом обличье» спросил он. «В том-то и дело, что нет. Написано, что он может повторять облик выбранного им человека, что ставит метки, через которые вытягивает силу из своих жертв. Он питается этой силой и при желании может выпить жертву до дна, если у него достаточно большое дойное стадо». «Дойное стадо», хмыкнул Воронцов, «звучит не очень». Зато так намного понятнее. Мы используем коров, чтобы получать молоко. Надерлат используют людей или животных, чтобы получать жизненную энергию. Он живет за ее счет. А когда напитается вдоволь, уйдет, словно медведь, в долгую спячку, где может провести несколько десятков лет. Только прежде, если верить данной книге, он высушит всех, кто живет в этой крепости. Не самая радужная перспектива. Я сглотнула. Боги, и откуда только берутся такие твари? «Что будем делать?» – уточнил Воронцов, а у меня в голове пронеслось сразу несколько вопросов к Джуричу. Например, куда делся мальчик, и был ли он вообще? Или почему чудище приняло свой настоящий облик, ведь именно в нем оно напало на Марка? Вопросов было много, но, наверное, самый главный заключался в том, как найти и обезвредить Надерлата. Я молча смотрела на мужчин. Главнокомандующий ждал, что скажет или предложит капитан. Джурич тоже молчал, размышляя. «Возможно, в книге есть какие-то важные факты, мелочи?» – решилась на вопрос. «Часто из мелочей состоят ответы на важные вопросы, господин капитан». Воронцов усмехнулся, а Горн взглянул на меня. «Боюсь, это максимум, который мы теперь знаем. Но я прочел кое-что о метках, которые Надерлат оставляет на своих жертвах. Метка позволяет ему следить за передвижениями меченого, позволяет пить его силу, если он находится в радиусе двух или трех миль, и, возможно, через нее он способен следить за тем, что происходит вокруг. Я невольно подняла руку и взглянула на горца. «Если это так, мне лучше уйти, господа», сказала, помня о том, что мальчик по имени Тиян коснулся моей руки, и, возможно, неспроста она сегодня так сильно чесалась, словно после комаринного укуса. Нжурич подошёл ко мне, заглянул в глаза и спросил: "Где к вам прикоснулся Надерлат?" Я медлила всего миг, прежде чем подняла руку и продемонстрировала мужчине совершенно чистую кожу без каких-либо знаков. "Здесь", ответила Горцу. "Но на мне ничего нет. Детей мы с госпожой Лирой тоже осмотрели и не нашли никаких пятен, отметин или любых дефектов и изменений на коже. Но, возможно, вы что-то чувствуете? Неудобство, боль?" предположил мужчина, и я рассказала про это странное ощущение зуда. Взгляд у капитана переменился. Он потянулся ко мне, но прежде чем коснулся моей руки, спросил. «Вы позволите?» Я кивнула, ощутив, как миг спустя сильные пальцы прикоснулись к моей руке. Джурич провел ладонью над тыльной стороной моей руки и выпустил силу. В долю секунды темные тени окутали руку до самого локтя, но я ничего не ощутила. Лишь мой внутренний свет, отзываясь на магию капитана, едва не вырвался на свободу, и мне стоило труда подавить его. От касания тьмы не было и доли дискомфорта. Зуд также не повторился, и я решила, что, возможно, придумала себе этот симптом. «Не получается!» гора обернулся к Воронцову и, не выпуская моей руки, сказал. «Попробуй ты. Возможно, здесь нужна светлая магия, а не темная». Главнокомандующий поднялся и приблизился к нам. Моя рука перекочевала в его широкую ладонь, и мне вдруг показалось, что Горец с неохоты отпустил меня. Я даже посмотрела ему в глаза, но они оставались спокойными и сосредоточенными. «Только осторожно!» – зачем-то попросил Джурич, и Воронцов странно усмехнулся. А затем я поняла, почему Горон попросил командующего быть осторожным. Свет Воронцова обжигал, как может обжигать пламя. Несмотря на то, что он не оставлял на коже ожоги, это было больно, причем настолько, что я от неожиданности вскрикнула и едва не вырвала ладонь из цепкого захвата начальника крепости. «Юрий!» Увидев, что мне больно, Джурич вмешался. Миг, и моя рука стала свободна. Главнокомандующий насмешливо изогнул бровь, встретив пристальный взгляд Джарганца, когда я подняла руку и невольно ахнула, заметив след на коже. След, которого мгновение назад словно бы и не было. «Смотрите!» – проговорила, демонстрируя странной формы пятно. Круглое, красное, словно нарисованное кровью, оно походило на укус огромной пиявки и словно сочилось с укровицей. «Проклятие!» – вырвалось у горца, стоило ему увидеть метку дерлата А еще миг спустя я ощутила страшную слабость. Из тела словно потянули жилы сил. Выдохнув, поняла, что сейчас попросту упаду. Ноги подкосились, и все это произошло так внезапно, что я лишь чудом не рухнула на пол. Джарганец успел подхватить меня на руки до того, как мир вокруг закружился и потемнел. А затем наступила безразличная тишина, в которой не было места боли и страху. «Саша!» Я моргнула и сперва увидела пятно света, в котором темнело нечто круглое. Пришлось моргнуть еще раз, прежде чем пятно приняло очертания головы моей подруги, Катерины Золотовой, склонившейся надо мной. Затем я подняла взгляд выше и увидела темный потолок, серые стены и, услышав треск огня в камине, поняла, где оказалась. «Слава богам, что ты пришла в себя!» Катя выдавила улыбку. «Я жутко переживала, когда вернулась в нашу комнату, А тут ты вместе с госпожой Лирой. Что произошло? спросила я, смутно вспоминая, как мы с Воронцовым и с Джуричем нашли метку на дерлата на моей руке и как потом я лишилась сознания. Произошло! Катя хмыкнула. Да ты чуть не умерла! Тут такое было! Что? Я сделала попытку сесть и, к своему удивлению, смогла. Золотова проворно подложила мне под спину еще одну подушку, взяв ее со своей кровати и села на край одеяла, взирая на меня с облегчением и одновременно тревогой. «Так ты мне расскажешь, что произошло?» – спросила я, сглотнув вязкий ком. В горле отчаянно зачесалось. Ощущение было такое, словно я в шаге от того, чтобы заболеть самой обыкновенной ангиной. Еще болели руки и ноги. Впрочем, даже не так, я выразилась слишком мягко. У меня болело все, начиная от кончиков пальцев на ногах и заканчивая головой. «Конечно расскажу, только сперва отправлю Игната за госпожой Лирой», ответила подруга. «Она велела сразу же сообщить ей, как только ты придёшь в себя». Подруга подскочила, словно с пружины, и бросилась к двери. Мгновение спустя я увидела Игната, сунувшего свой любопытный нос в нашу святая святых. Парень выглянул из-за плеча Катерины и с тревогой спросил. «Княжна, ты как?» «Жива», просто ответила я. Хотела пошутить, но, как позже оказалось, попала в самое яблочко. «Беги к Дельмар», — велела целителю Золотова. «Скажи, что Саша очнулась». «Да не вопрос», — быстро ответил парень, затем снова взглянул на меня, подмигнул и, добавив, «давай выздоравливай». Исчез, словно его и не бывало, а Катя закрыла дверь и вернулась ко мне. «А теперь рассказывай», — потребовала я. «Есть пить хочешь?» — предложила подруга, И я чуть не зарычала, теряя остатки благовоспитанности и воспитания. «Катя!» – протянула, почти подвывая. «Расскажи то, о чем прошу, а уже потом будем есть и пить!» Она усмехнулась, но как-то не весело «В общем, так», – девушка разгладила несуществующие складки на коленях своей формы. «Как мне объяснила госпожа Дельмар, этот жуткий надерлат пытался вытянуть у тебя жизненные силы все до остатка, поэтому ты и лишилась чувств. Я сдвинула брови и подняла руку, пытаясь рассмотреть то, что увидела вчера. На ладони, конечно же, не было ничего, и я просто, чтобы проверить, коснулась места, где видела метку, пальцами другой руки, и тут же едва не взвыла. Кожа заболела так жутко, словно я ее не коснулась, а сорвала. Катя вздрогнула и дернулась было ко мне, но боль исчезла, едва я убрала пальцы. «Великие боги!» – выдохнула Рвана. На лбу выступила испарина, а сердце заколотилось так, будто я пробежала дистанцию. И все же метки не было. Я осторожно подняла руку и осмотрела ее со всех сторон. Метка появлялась, судя по всему, только когда к ней применяли магию света. Стало любопытно, а могу ли я сама заставить ее проявиться, если воздействую этим светом. Проблема заключалась лишь в том, что мой свет пробуждался только с помощью магии тьмы, по крайней мере, пока. — Тебе плохо? — спросила Золотова. — Нет, уже нет. Я осторожно опустила руку и взглянула на Катерину. — Рассказывай. — Дельмар рассказала, что ты хлопнулась в обморок в кабинете у Воронцова. Она сама не видела. Это потом ей рассказал главнокомандующий. Они с Джуричем тебя спасли. Разорвали связь с монстром. — Как? — искренне удивилась я, забыв даже о боли, что мгновение назад терзала руку. — Я не знаю подробностей. Госпожа Лира... И ты это сама знаешь, не особо разговорчивая. Да и кто я такая? Всего лишь практикантка. Она не обязана мне ничего объяснять. Просто она сказала, что ты больше не под властью этой твари. И, кажется, главнокомандующий и капитан Джурич нашли способ снимать эти метки. Впрочем, Катя внимательно посмотрела на меня. Это, по всей видимости, не так просто, как кажется. Я сдвинула брови, размышляя. «Водички — Водички? — с тревогой спросила подруга, и я кивнула. Катя налила в глиняную кружку воды из кувшина, стоявшего на столе старшей целительницы, подала мне, и, пока я пила, сидела рядом молча. Только смотрела пристально так, что даже неуютно стало. — Когда капитан принёс тебя сюда, я чуть сама в обморок не упала, — призналась Золотова. — Ты была такая бледная, чисто снег, дрожала и что-то говорила. Правда, слов было не разобрать. — Капитан принёс меня сюда? — ахнула я. — Ну да, — кивнула Катерина. Он пришел уже вместе с госпожой Дельмар. Я кровать расстелила, он тебя и уложил, потом еще стоял долго над тобой, смотрел на тебя все то время, пока старшая целительница вливала в тебя силу. А я тут едва не умерла от волнения. Все они, и капитан, и госпожа Лира, выглядели очень взволнованными, словно боялись, что ты не очнешься. Лира всю твою руку рассматривала и потом сказала Джуричу, что это было очень рискованно обрывать связь вот так. А он ей ответил, что иначе ты бы умерла и что риск был оправдан. «Вот да!» – Катя кивнула. «Он произнес, что выбора не было». «Боги!» – ахнула я. «Хорошая выдалась практика, ничего не скажешь. Нет, потом, конечно, будет, что внукам рассказать. Но где внуки и где я? А ведь вполне могло случиться и так, что я могла больше не очнуться». Только сейчас, осознав произошедшее, вздрогнула всем телом. Дельмар вошла в общую комнату без стука, решительным шагом, как всегда, прямая и сосредоточенная. Ее быстрый оценивающий взгляд скользнул по моему телу и остановился на лице. Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Катерина тут же поспешила ретироваться, позволив целительнице занять ее место на кровати. И госпожа Лира без всяких предисловий сразу протянула ко мне руку, взяв мою, на которой была метка. «А!» – ахнула невольно, снова ощутив укол боли. «Терпи!» – довольно резко проговорила Дельмар, И мгновение спустя я ощутила, как ее магия льется в меня, прогоняя боль и наполняя тело силой, от которой хотелось сразу же подняться на ноги и распрямить плечи. «Госпожа, моя метка...» Начала была я, но Лира, прикрыв глаза и сосредоточившись на лечении, коротко ответила. «Ее больше нет». «Как?» Легкая тень легла на лицо женщины. Она отпустила мою руку и, открыв глаза, ответила. «Воронцов выжег ее своим светом. И да!» Опережая вопрос, уже сорвавшийся было с моих губ, продолжила женщина. «Он рисковал. Ты могла не выдержать». «Свет, который убивает!» Прошептала я, вспомнив пленного джарганца, которого Воронцов пытал своей силой. Точно такая же была во мне. Парадокс. Быть целителем и обладать магией, которая способна причинить боль и принести смерть. «Сразу хочу сказать в оправдание действий господина главнокомандующего. Они с Гороном спасали вашу жизнь, Туманова. У главнокомандующего просто не было выбора. Не решись он на этот, можно выразиться, эксперимент, и вы уже были бы мертвы, высушены до дна». Стоявшая рядом Катя охнула, хотя прекрасно все знала. Я тоже ощутила нервный толчок в груди. Сердцу было неспокойно. «Это хорошо», — сказала вслух значит теперь метки можно снять да со взрослых и сильных магов но не с детей лира поднялась на ноги теперь когда вы снова в строю туманова мне понадобится ваша помощь с меня должны снять метку и вы будете той кто не позволит мне умереть я моргнула не сразу сообразив о чем говорит женщина но дельмар продолжила вы будете поддерживать во мне жизнь пока юрий станет выжигать метку и я рассчитываю на вас «Смогу ли я?» – подумала невольно, но кивнула, понимая, что именно такой ответ нужен Лире. «Когда я верну свои силы и стану свободна от влияния на Дерлата, мы проверим всех магов, которые есть в крепости», – заявила она. «Это будет непросто», – подумалось мне, но вслух я спросила. «А что будет дальше?» «Дальше?» – госпожа Лира сдвинула брови, затем развернулась и направилась к своей кровати. Достала из прикроватного шкафчика лист бумаги и перо. Несколько секунд возилась, что-то написав на желтом листе, и, развернувшись, протянула мне бумагу. «А дальше мы устроим ловушку и поймаем эту тварь», – прочитала я. Птица прилетела на закате. Как всегда бывает, перед завершением светлого времени суток тучи на несколько минут разошлись, явив алый диск солнца. А затем, едва огненный шар светила закатился за черный лес, снова затянули небо. Но птицу заметили. Это был ястреб, маленький, проворный, с желтыми бусинами глаз и посланием, привязанным к холодной лапе. Стоявший на дозоре вместе с практикантами соколов был тем, кто поймал птицу, и тем, кто принес в кабинет к Воронцову письмо, скрученная в тонкий свиток с крошечной печатью. «Как не вовремя!» – проговорил командующий, прочитав послание. Капитан Джурич и Воронов, а также остальные офицеры крепости, сидевшие за столом Воронцова, с интересом посмотрели на хозяина крепости. «Что там?» – спросил Архип. «Не самая приятная новость!» – ответил хмуро Юрий и передал магу послание, позволяя зачитать его вслух. Воронов поднялся из-за стола и прочел несколько строк, написанных размашистым быстрым почерком. «Надо же!» – услышав новость, произнес Соколов. «И почему джарганский царь решил пересечь границу именно через нашу крепость?» Воронцов вздохнул и покосился на горца, который сидел с каменным лицом, слишком мало выражавшим эмоции. «Зато, возможно, я теперь понял причину появления Надерлата», – сказал он. «Нам надо как можно скорее отправить ответ» произнес Горан. «Пусть царский обоз едет мимо. В крепости сейчас слишком опасно, и нет гарантии, что мы уничтожим Надерлата до того, как Стефан прибудет сюда». Воронцов выслушал Джурича и кивнул. «Да, ты как всегда прав, Горан». Он повернулся к Николаю и добавил. «Немедленно займитесь этим вопросом, Соколов». «Да, господин командующий», быстро ответил мужчина и на миг прижал к груди ладонь, прежде чем покинул кабинет. Оставшиеся переглянулись. За окном, торопливо стуча в стекло, падал снег. Поднявшийся ветер снова пел свою заунывную песню, которая сделала бы честь даже волку. Но никто из офицеров не обращал внимания на привычные уху звуки. Все ждали, когда в кабинет придут целители, и тогда можно будет начинать проверку командного состава крепости.